Когда они поднялись на голубятню, нижняя часть луны была прикрыта облаками, и это приглушенное освещение придавало нечто нереальное городу, распростершемуся у их ног. Крыши санта круса ступенчато вздымались, подобно театральным декорациям, чередой изломанных теней, прерываемых то огоньком окна, то светом далекого фонаря, выхватывающего из темноты кусочек узенькой улочки, зажатый между очертаниями двух домов, то террасой, на которой саванами белело развешенное белье. Вдали поднималась в небо освещенная Хиральда, как будто нарисованная на фоне темного занавеса. А звонница церкви Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, казалось, была совсем рядом, рукой достать. Сразу же за длинными белыми занавесками. медленно колышущимися под дуновениями легкого ветерка. «Это не речной бриз. Это с моря. От Сан-Лукара», — сказала Макарена. «Он поднимается вечерами». Сунув руку под левую часть декольте, она извлекла зажигалку и закурила. Дым уплыл сквозь арки и рой ночных насекомых, толкущихся вокруг зажженной лампы, в конусе света которой стоял раскрытый сундук. «Вот все, что осталось от Карлотты Брунер, проговорила женщина. «В сундуке лежали лакированные шкатулки, агатовые четки, какая-то фарфоровая фигурка, сломанные веера, очень старая и потрепанная светлая мантилья, шляпные булавки, корсеты из китового уса, сумочка из мелких серебряных колечек», перламутровый театральный бинокль, поблекший букетик бумажных матерчатых и восковых цветов для шляпы, альбомы с фотографиями и открытками, старые иллюстрированные журналы, разные футляры из кожи и картона, необычно длинные замшевые перчатки, зачитанные книжки стихов, школьные тетради, как клюшки для плетения кружев. светлокаштановая женская коса более чем полуметровой длины, каталог Всемирной выставки в Париже, кусок коралла, миниатюрная венецианская гондола, растрепанный путеводитель по развалинам Карфагена, черепаховые гребень, стеклянное пресс-папье с морским коньком, замурованным в толще стекла, старинные монеты испанские, с изображением Изабеллы II и Альфонса XII, и римские. Лежала там же и толстая пачка писем, перевязанная лентой. Кварт прикинул на глаз, что их было там около полусотни. Почти три четверти из них составляли конверты со сложенными втрое листками внутри, остальное открытки. Бумага от времени пожелтела, сделалась ломкой, чернила выцвели. так что буквы больше не были ни черными, ни синими, а коричневыми, и кое-где и совсем расплылись. Все письма и открытки без почтовых штемпелей были написаны изящным с наклоном почерком Карлотты. И на всех стоял один и тот же адрес, капитану Дону Мануэлю Ксалоку, порт Гавана, Куба. А от него нет ничего? Нет. Опустившись на колени перед сундуком, Макарена взяла несколько писем и рассматривала их, зажав в пальцах дымящуюся сигарету. Мой прадед сжигал их по мере того, как ему их передавали с почты. А жаль. Мы знаем, что писала она, но не знаем, о чем ей рассказывал он. Усевшись в одной из старых кресел, спиной к полкам, набитым книгами, Куарт перебирал открытки. На всех были изображены виды Севилья, Трианский мост, порт с золотой башней и пришвартованной шхуной. На одной красовалась афиша ежегодной ярмарки, на другой — репродукция одной из картин, находящихся в соборе. «Жду тебя, буду ждать тебя всегда, любимый, всегда твоя, жду известий, любящая тебя Карлотта». Он взял один из конвертов и вынул письмо. В начале стояла дата — 11 апреля 1896 года. Дорогой Мануэль, я не могу и не хочу жить, не имея вестей от тебя. Уверена, что моя семья перехватывает твои письма, потому что знаю, что ты не забыл меня. Нечто в сердце моем тихонько стучит, как твои часы, и говорит, что мои письма и моя надежда не исчезают в пустоте. Я пошлю тебе это письмо со служанкою, на преданность которой полагаюсь, и надеюсь, что оно долетит до тебя. Пусть оно передаст тебе слова моей любви и мое обещание ждать тебя всегда, до самого твоего возвращения. Как долго длится это ожидание, любимый? Время проходит, а я все жду, что один из белых парусов, поднимающихся по реке, принесет ко мне тебя. В конце концов, жизнь должна проявить великодушие к тем, кто, возлагая на нее свои надежды, столько страдает. Временами силы изменяют мне. Я плачу, впадаю в отчаяние и начинаю думать, что ты не вернешься никогда, что ты забыл меня, несмотря на клятву. Видишь, сколь несправедливою и глупою я могу быть. Я жду тебя всегда каждый день в башне, с которой. «Видела, как ты уплыл». В час после обеденного отдыха, когда все спят, и дом погружается в тишину, я прихожу сюда, наверх, сажусь в кресло-качалку и смотрю на реку, по которой ты возвратишься. Стоит жара, и вчера мне почудилось, что галеоны на картинах, висящих на лестнице, движутся и плывут. А мне еще снились дети, играющие на морском берегу. Думаю, это доброе предзнаменование. Быть может, в эту минуту ты уже на пути ко мне. Возвращайся скорее, любовь моя. Мне нужно слышать твой смех, видеть твои белые зубы, твои сильные смуглые руки и видеть, как ты смотришь на меня. Так, как ты смотришь. И вновь ощутить твой поцелуй, тот единственный. Возвращайся, пожалуйста, умоляю тебя. Возвращайся, или я умру. Я чувствую... что внутренне я умираю. Любовь моя, Карлота. Мануэль Ксалок так и не прочел этого письма, сказала Макарена, так же, как и остальных. Она пробыла в здравом уме еще с полгода, а потом наступила темнота. Она не преувеличивала, она действительно умирала внутренне. И когда, наконец, он пришел к ней и сидел во дворе, в своей темно-синей форме с золотыми пуговицами, Карлотта была уже мертва. Та, что явилась перед ним и не узнала его, была уже не Карлотта. Куард сложил письмо и снова вернул его на это кладбище из пожелтевшей бумаги, где конверты были как могильные плиты над письмами, пущенными вслепую, во тьму и пустоту. Ему было неловко, неуютно, Он словно чувствовал себя виноватым в том, что вторгся, вмешался в этот темный диалог, состоящий из криков о помощи и слов любви, так и не получивших ответа. Это письмо наполняло его чувством невыразимого стыда и бесконечной печали. Хотите почитать еще? спросила Макарена. Куарт покачал головой, бриз долетавший поглодал к вивиру от Сан-Лукара, шевелил занавески. так что временами за ними открывался мрачный силуэт церковной звонницы. Макарена сидела на полу, прислонившись спиной к сундуку, и перечитывала некоторые из писем при свете лампы, в котором синеватыми бликами поблескивала грива ее волос, наполовину закрывавших лицо. Кварт залюбовался линией ее шеи, смуглой кожей, открытым вырезом платья, босыми ногами в легких кожаных сандалиях. От нее исходило ощущение такого тепла, что ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не протянуть руку и не коснуться кончиками пальцев ее шеи. «Взгляните-ка», — сказала она.